Милый друг, ушедший дальше, чем за море, Вот вам розы, протянитесь на них, Милый друг, унесший самое-самое Дорогое из сокровищ земных. Я обманута, и я обокрадена, Нет на память ни письма, ни кольца. Как мне памятно малейшая впадина удивленного. На веки лица. Как мне памятен Просящий и пристальный Взгляд поближе, Приглашающий сесть И улыбка Из великого издали Умирающего Светская лесть. Милый друг, Ушедший в вечное плавание, Свежий холмик Между других бугорков, Помолитесь обо мне, в райской гавани, чтобы не было других моряков. 5 июня 1915 года